Третье. В общем, Зора почти меня убедила. И тут вдруг сменила тон. Произошло то, с чем я не раз сталкивался впоследствии. Никто не мог долго таить отзоры своих секретов. Теперь мы покончили с фальшивыми отговорками и можем перейти к настоящим проблемам. Согласны? Я сделал вид, что не понимаю. «Что ты имеешь в виду, Зора?» «Политику. Вы давно думаете о ней всерьез, Тат. Вы для нее созданы. Достаточно прослушать любой ваш курс лекций, и это становится ясно. Ваши рассуждения покоряли нас. От ваших обличений мурашки бежали по коже. Все впитывали каждое ваше слово». Я до сих пор помню вашу гневную речь по поводу слишком большого количества низкооплачиваемых рабочих в Америке или отсутствия медицинских страховок. Я не забыл о лекции о гибели американской мечты и мерах, которые помогли бы ее воскрешению. Умение убеждать у вас в крови. Я открыл рот, чтобы возразить, но не нашел возражений. Есть. Какая-то очень конкретная причина, тад, которая мешает вам заниматься политикой. Что-то, из-за чего вы всерьез сочли себя калекой, негодным для состязаний. Что за дешевые экскурсы в психологию?» Зора остановила меня пронзительным взглядом. «Какой скелет застоялся у вас в шкафу, профессор Коупленд?» Я застыл, прислонившись. к резному столбику и молчал. Смотрел вдаль, на озеро, искрящееся тысячу огоньков, на солнце. Зора складывала свои бумажки в рюкзак. «Я даю вам одну минуту, Тад», — сказала она, взглянув на часы. «Ни секунды больше. Если вы мне не доверяете, дело не выгорит, и нам лучше не продолжать». Она взяла сигарету из пачки, которую я оставил на столе, и смотрела на меня, не сводя глаз. И я впервые почувствовал, как опасна может быть эта девушка. Мне не понравилось, как она взялась за меня. Я не люблю, когда меня припирают к стенке. Еще несколько секунд я был свободен и мог сказать «нет». Свобода — великая вещь, но... «Зачем свобода, если не можешь жить, как мечтаешь?» «Ладно», — согласился я, садясь рядом с ней. «Ты права. В моей жизни был эпизод, который может помешать моей политической карьере. Я вас слушаю. Не жди чего-то потрясающего. Заурядная банальность. Лет десять назад у меня был роман с одной женщиной». «Кто она?» «Ее зовут Джойс Карлайл». Она работала у меня в «Берите вашу Филадельфию». Сначала волонтером, потом на зарплате. Ваша жена знала об этой связи? Если б Кэролайн узнала, она не была бы больше моей женой. И где теперь живет эта Джойс Карлайл? В Нью-Йорке. Но это еще не все. У нее есть дочь Клэр. Сейчас ей восемь. И вы... «Ее отец?» «Скорее всего, да». «Джойс пыталась вас шантажировать?» «Никогда. Она порядочная женщина. Свободных нравов, но достойное уважение. Ее мать работает в юридической службе города». «Вы поддерживаете отношения?» «Нет. Уже много лет я ничего о них не знаю и не стараюсь узнать». «Маленькая Клэр знает, что вы ее отец?» «Понятия не имею». Зора вздохнула, и лицо у нее стало отсутствующим, как и всегда, когда она размышляла. Я молча ждал ее вердикта, чувствуя себя школьником, которого поймали в буфете, когда он запустил ложку в банку с вареньем. «Именно в эту минуту я и должен был отказаться», Но Зора произнесла именно те слова, которые мне так хотелось услышать. Действительно неприятно. История может вылезти в самый неподходящий момент, но риск благородное дело. Главное держать ситуацию под контролем. Мы знаем, что такой эпизод в вашей жизни был, и что в один прекрасный день он может стать проблемой, но возможно, никогда ею не станет. Так что Решим, что делать, когда эта проблема возникнет.